Глава 4. Фиона. Когда Мария вернулась в гостиную, я стояла, рассматривая чёрно-белые фотографии в рамках, выставленные на столе позади одного из диванов. Я была почти уверена, что узнала в детях на одной из них своих единокровных брата и сестру. Слоан и Коннора. Они стояли на фоне виноградных рядов, озарённые солнцем, улыбающиеся. Я подумала, не Антон ли сделал это фото. На всех остальных фотографиях были люди, которых я не знала и даже не пыталась угадывать. Много фотографий казались сделанными в 70-х годах. Фиона, вы можете пройти со мной? Мария махнула мне рукой из дверей. Снова занервничав, я пошла за ней сквозь другие двери, которые привели нас в небольшой открытый внутренний дворик. Мы прошли через него и снова зашли в дом, в большую гостиную, которая выходила в сад с восточной стороны виллы. В дальнем конце комнаты, вокруг овального обеденного стола, сидели люди, все молчали. Когда все глаза уставились на меня, я замерла на месте. Не моргнув глазом, Мария подошла к столу и выдвинула последний свободный стул. "Господа, это Фиона Бэл" Фиона, садитесь сюда, рядом со мной. Я постояла ещё несколько секунд, пока Мария начала представлять мне остальных. Это Коннор, сын Антона, мой единокровный брат. Он сидел, низко откинувшись на стул и закинув голову, смотрел в потолок. Казалось ему было скучно. При звуке своего имени он поднял голову и кивнул мне через стол, после чего снова уставился в потолок. Мария продолжила, указав на красивую темноволосую женщину, сидевшую возле него. Это Слоан, дочь Антона. Доброе утро, поздоровалась Слоан, слегка приподнимая подбородок и оглядывая меня с ног до головы с орлиной зоркостью. Мисс Уилсон, вы уже видели, сказала Мария. А это сестра Антона, Мейбл, которая приехала из Лондона. Мейбл была пожилой женщиной в инвалидной коляске. Рядом с ней Рут, её дочь. Рада познакомиться, Фиона, тепло сказала Рут. Мне тоже очень приятно, ответила я. Рут наклонилась к матери и крикнула ей на ухо: "Мам, как же она на него похожа?" "Не зачем так кричать?" нахмурилась в ответ Мейбл. "А это юристы, продолжала Мария. Уэйнрайт и Кэрен Миллер. Здравствуйте, Фиона, поздоровался мистер Уэйнрайт. Пожалуйста, садитесь, и мы начнём." Спасибо. И я села за стол рядом с Марией. Адвокаты разложили перед собой стопки бумаг и выключили звук у своих телефонов. Ощущая на себе взгляды, полные злобы, я попыталась унять сильно бьющееся сердце. Итак, начинаем, сказал мистер Уайенрайт. Прежде всего, примите наши искренние соболезнования. Антон был замечательным человеком, и всем, кто его знал, будет его очень не хватать. Какое изящное соболезнование, сказал Коннор. Благодарю вас, мы все глубоко тронуты. Слоан хлопнула его по плечу, и я почувствовала, что всем остальным за столом было неловко. Казалось, что даже адвокатов удалось выбить из колеи этим замечанием. Мистер Уэйнрайт откашлялся и продолжил. Завещание мистера Кларка датировано 7 декабря 2015 года. Оно было составлено мной В присутствии мистера Кларка в нашем офисе на Фенчерч-стрит в Лондоне он перевернул страницу. Так что начнём с лондонской собственности. Дом в Челси оставлен вам, Майбл, так же как и 3 миллиона фунтов наличными. Рут сжала руку матери. Вот, мама, всё будет в порядке. Дом на Айтон-сквер в Белгревии переходит Коннору и Слон в равных долях. «О, слава богу!» — произнесла Слоан, и ее голова упала на стол с вполне ощутимым стуком. «Видишь», — сказал Коннор, — «он знал, как ты любишь этот дом». «Да, наверное», — ответила она, снова выпрямляясь. «Не могу тебе передать, насколько легче мне стало». И резко взглянула в мою сторону. Мистер Уэйнрайт повернулся к Марии. «Что же касается владений в Тоскане, Мария Гуардини?» «Вам завещается дом, в котором вы живете в настоящее время, а также шесть гектаров земли и двести тысяч евро». Мария уставилась на него широко распахнутыми глазами. «О, oh, мио-дио!» «Мой бог», итальянский язык. «Серьезно? Вы шутите?» Казалось, Коннор удивлен, но одновременно и обрадован. «Вот это да, Мария! Как тебе повезло! Поздравляю!» Слоан убрала за ухо прядь волос. Мария, это просто чудесно. Ты это заслужила. Рут протянула Мария салфетку, которой та промокнула слёзы. Коннор и Слоан, продолжил мистер Уэйнрайт. Ваш отец оставил каждому из вас по 3 миллиона фунтов из английского инвестиционного портфеля. Отлично, сказал Коннор, выпрямляясь и опираясь локтями на стол. Миссис Уилсон, вам он оставил картину Караваджо, которая висит над камином. в главной гостиной Кейт горько рассмеялась. Действительно, я умоляла его отдать её мне во время развода, но он наотрез отказался. Не жалуйся, мам, сказал Коннор. Ты же её наконец получила. Она откинулась назад и скрестила руки на груди. Ну что ж, я рада её получить. Это именно я уговорила его купить её. Мистер Уэйнрайт перевернул очередную страницу. Что же касается предприятия винодельни Маурицио, которое включает в себя виноградники, оборудование, здание и обстановку, девять тысяч гектаров земли в Тоскане и все финансовые вложения, все это завещается Фионе Белл». «Что такое он только что сказал?» В комнате повисла тишина. У меня пересохло во рту. «Что?» – заорал Коннор, словно в замедленной съемке. «Я…» Мистер Уэйнрайт взял очередной листок из лежащей перед ним стопки и перевернул его. Я следил за этим листком с завораженным взором, словно за летящим по ветру листиком. Коннор встал, прижимая колбу раскрытой ладони. Скажите мне, что вы не говорили этого? Думаю, что я неверно вас расслышал. Адвокат повторил сказанное, и все продолжили пялиться на меня. Этого не может быть, недоверчиво произнесла Сloan. Почему он оставил всё ей? Я сидела неподвижно, не в силах произнести ни слова. Коннор злобно взглянул на меня. Но ну какого же чёрта ты сделала? О чём вы? спросила я, всё ещё не воспринимая произошедшее до конца. Наверное, это всё же какая-то ошибка. Антон не мог оставить мне всё. Да ты слышала? ответил Коннор. Как ты это сделала? Я ничего не делала. прошептала я, защищаясь. Он снова повернулся к адвокату. Этого не может быть. Боюсь, что это так, ответил мистер Уэйнрайт. Ваш отец был очень чёток в выражении своей последней воли. Кому? спросил Коннор. Вам? Вы лично присутствовали, когда он принял это решение? Нет, но он выразил его совершенно ясно, когда пришёл ко мне в офис. Коннор недоверчиво потряс головой. Он был пьян. Нет, он был совершенно трезв и в своем здравом уме, могу вас заверить. Откуда вам это знать? Вы что, врач? Но мистер Уэйнрайт был непоколебим. Я засвидетельствую в суде, что он был в полном здравии и ясном рассудке. Коннор повернулся к матери, сидящей напротив него. Мам, сделай что-нибудь, это просто невозможно. Она несколько раз моргнула. Что ты хочешь, чтобы я сделала? Я в таком же шоке, как и ты. «Твой отец никогда не упоминал при мне, что хочет изменить завещание, и я уж точно ничего не знала о его незаконном ребенке». Она обвиняющая уставилась на меня. «Сколько вам лет? В каком году вы родились?» «В 1987-м», — ответила я. Миссис Уилсон возмущенно воскликнула. «Мы тогда были еще женаты, еще даже не развелись!» Я замялась, подыскивая слова. «Мне очень жаль». Я не знаю, что тогда происходило. Всё, что мне известно, что моя мать провела здесь лето с моим папой, её мужем, а я родилась в Америке, когда они вернулись домой. Невероятно, фыркнула миссис Уилсон, хотя я не должна удивляться. Уж, конечно, не должна, сказала Сloan. Ты же знала, что он спал с кем попало, даже когда вы были ещё женаты, потому-то от него и ушла. Вся они снова посмотрели на меня. как будто это я была виновата в том, что их отец был таким бабником. Не смотрите на меня, сказала я наконец. Я во всём этом не виновата. Так ли? сказал Коннор. Мне как-то с трудом в это верится. Почему? спросила я. Ваши родители развелись несколько десятков лет назад, и прямо сейчас в этом доме находится женщина, которая была одной из его подружек. Единственное, что меня удивляет, Так это то, что я, единственный незаконный ребёнок, сидящий сегодня за этим столом. Миссис Уилсон поднялась. Как ты смеешь? Он ещё даже не остыл в своей могиле. Я громко рассмеялась. Серьёзно? Простите. Это действительно странно. Она снова села на стул и, повернувшись, ласково заговорила с адвокатом. Джон, вы, конечно же, понимаете, какая проблема у нас возникла. Если бы я знала, что всё так обернётся, я пригласила бы своих адвокатов. Это ничего бы не изменило, невозмутимо ответил мистер Уэйнрайт. Завещание действительно и остаётся в силе. Она окинула его искоса почти как кетливым взглядом, как будто надеялась очаровать его, чтобы он изменил дело в её пользу, но он продолжал молчать, нисколько не колеблясь. А он не говорил вам, почему он так поступил? Спросила миссис Уилсон, раскрасневшись от возмущения: "Не объяснял, почему решил обесдолить собственных детей ради ребёнка, которого никогда даже не видел?" "Он их не обесдолил", сообщил ей Джон. "Он оставил им по 3 миллиона фунтов и дом в Лондоне". Миссис Уилсон резко выдохнула и прижала руку к груди, как будто была оскорблена. "Для него это была карманная мелочь", сообщил Коннор всем окружающим. Виноделение стоит в разы больше этого. Мне было довольно интересно, насколько же именно больше она стоит, но я не посмела спросить. В настоящий момент было лучше сидеть тихо и держать рот на замке. Коннор снова уселся за стол. Мы будем бороться. Я предполагала это, ответил мистер Уэйнрайт. Слуан быстро замахала руками. Подождите. Я уверена, всё это может довольно легко разъясниться. И если я правильно понимаю, в Италии существует закон о наследовании детьми имущества отца. Мой муж проверил это перед тем, как я садилась в самолёт. Он сказал: "Это называется обязательное наследование или что-то подобное, и что мы должны получить как минимум 66% всей его собственности в равных долях". Слован указала на меня: "А она не наследница, она незаконная". Я начинала ненавидеть звуки этого слова. Это верно, ответил мистер Уэйнрайт. Гражданский кодекс Италии защищает ближайших родственников, но в 2015 году Европейский союз принял закон, позволивший вашему отцу, как британскому подданному, составить завещание согласно законам его страны. А в Соединённом королевстве Великобритании человеку предоставляется гарантированная законом свобода распоряжаться своим имуществом, так как ему будет угодно. Он мог бы при желании оставить всё на благотворительность. Коннор протянул руку в мою сторону. Ну, вот вам ваша благотворительность. Простите, сказала я. Мария под столом взяла мою руку и пожала её. Я встретилась с ней взглядом, и она покачала головой. Чего я не могу понять? обратился ко мне Коннор. Так это что же произошло между моим отцом и вашей матерью? Она что, шантажировала его? Или это были вы?" и впился в меня глазами. "Да нет, конечно," ответила я. "Я вообще никогда в жизни с ним не разговаривала." "Тогда как же мы должны всё это понимать?" спросил Коннор. "Мы никогда не слышали о женщине, которую он трахнул 30 лет назад. Как её звали?" "Лилиан Белл," ответил мистер Уэйнрайт. Коннор повернулся за разъяснениями к Мари. Она же не присутствовала в его жизни, верно? Мария пожала плечами. Я об этом ничего не знаю. Адвокат невозмутимо произнёс. Согласно утверждению вашего отца, существовали письма. Коннор нахмурился. Письма? О чём вы говорите? Любовные письма? Не знаю, он не говорил, ответил мистер Уэйнрайт. Коннор во внезапном приступе ярости вскочил со стула, опрокинув его, и подбежал к окну. где замер, глядя наружу. Все, кроме Слон, молча смотрели на него. "Он не передавал эти письма вам на хранение?" спросила она. "Как свидетельство или что-то в этом роде?" "Для написания завещания не требуется свидетельств, связанных с выражением чьей либо последней воли", объяснил ей мистер Уэйнрайт. Я подумала, что он изо всех сил старается не показаться снисходительным, но он всё хранил, ответила Слон. "Верно же, Мария, Я не хочу использовать слово «барахольщик», но он же с трудом соглашался выбросить хоть что-то. А эти письма, что очевидно, были ему важны. Они должны где-то быть. Коннор снова повернулся к адвокату. «А что, если эта женщина, Лиллиан Белл, шантажировала его? Тогда у нас будут основания опротестовать завещание, ведь так?» Мистер Уэйнрайт повернулся на стуле. «Да, в этом случае так и будет». Но вам придётся это доказать. Коннор наклонился вперёд. А если не шантаж, то какие есть ещё основания, чтобы отменить завещание? Злоупотребление влиянием, принуждение, мошенничество? Да, всё это может быть учтено, ответил мистер Уэйнрайт. Но ваш отец ни в чём не проявлял, что находится под воздействием каких-либо манипуляций. Может, он сам этого не понимал? Или в случае шантажа, Он хотел по какой-то причине скрыти это. Мистер Оэнрайт в упор посмотрел на него. "Конор, вы не можете опротестовывать завещание с подобными обвинениями просто потому, что считаете его несправедливым. У вас должна быть серьёзная законная причина, а предполагать то, что предполагаете вы, чтобы доказать подобное, вам нужны свидетельства, убедительные свидетельства". Но вы только что сказали, что были письма, ответил Коннор, оборачиваясь ко всем, сидевшим за столом. И я заявляю вам всем прямо сейчас, я собираюсь задавать самые жёсткие вопросы. Кто-то должен что-нибудь знать. Он указал на меня. Вот хотя бы она. Я не знаю, ответила я. Он горько хохотнул. Да даже если бы знала, ты бы нам не сказала, особенно если собираешься всё это унаследовать. направляясь к двери, он окинул меня ненавидящим взглядом. Я иду звонить своему адвокату. Слуан тоже поднялась. Похоже, я должна сделать что-то подобное, и она вышла из комнаты вслед за братом. Мария выдохнула. Ну вот. Она выпрямилась на стуле и повернулась к юристам. Можно спросить, мистер Оэнрайт, если это завещание будет признано недействительным, существует ли предыдущее завещание? которая вступит в силу вместо него. Да, существует, ответил он. Оно было написано около 10 лет назад. И по нему винаделенню получали дети? Да. Ясно. Она помолчала, крутя серёжку. Пожалуйста, извините, я не знаю, как задать этот вопрос, чтобы не показаться эгоистичной, но в той прошлой версии завещания маленькая вилла тоже отходила ко мне. И эти деньги? Он помолчал. Боюсь, что нет. Это было дополнение, сделанное к настоящему завещанию. Её плечи слегка поникли, и в этот момент я подумала, что у меня появился союзник, потому что Мария не захочет потерять то, что ей завещал Антон. Впервые после приезда в Тоскану я почувствовала себя не совершенно одинокой.